Между прочим, еще перед поездкой дядя Воша, то бишь генерал кулаков как бы не взначай рассказал мне, на грани какого кошмара, оказывается, балансировали мы, э, в смысле Советский Союз, в конце тогда давнего 80 -го года. По Никите Сергеевичу как раз коммунизм должен был наступить, а по Леониду Ильичу вместо него случилась война в Афганистане. и московский праздник спорта и мира с быстро построенной на юго-западе Олимпийской деревней, тут же получившей название Потемкинской. Мне тогда было без малого 14 лет. Из Москвы меня увезли, я жил у бабушки в деревне, и восьмидесятый запомнился только финскими продуктами, соками, джемами, йогуртами, нарезанным сервелатом в упаковке. Все это в изрядных количествах приволакивала из столицы мамина сестра, тетя Лена, работавшая в какой-то большой гостинице. А Вовку Кулакова, тогда еще молодого офицера контрразведки ГРУ, срочно отозвали из Кабула и дали приказ готовиться к диверсионным операциям на территории Польши. Мотопехота и танковые части – в очень серьезных масштабах уже были подтянуты к западным границам, и день начала общевойсковой операции был назван 4 декабря. Польшу собирались отутюжить бронетехникой при поддержке стратегической авиации, если потребуется, и даже тактические ракеты держали наготове готове. Планировался этакий «Блицкрик». И только уже в самый последний момент лично Войцех Ярузельский сумел убедить лично Юрия Андропова, что очередная русско-польская война никому победы не принесет. И это будет не Гданск, 55, и не Будапешт, 56, и не Прага, 68. Это будет самая настоящая русско-польская война. Весь народ встанет под ружье, да и войско Польска — не последняя армия в Европе. Ярузельский сумел увидеть в этом Андропова, тогда уже реально управлявшего Советским Союзом, и очередной трагедии удалось избежать. Конечно, Кулаков не случайно рассказал мне все это, и теперь я понимал, что разговор с паном Вальдеком тоже совсем не лишний. Новые сведения помогали нам понять характер нашего фигуранта. Агент Перевертыш, доброго десятка разных разведок, все-таки был и оставался поляком. И правы оказались американцы. Ловить его можно было только на родине. Особенно хорошо в родном городе, городе во Вроцлаве. Помимо прочего, Одного из тайных страстей нашего суперагента было увлечение живописью и особенно таким редким жанром, как живописная панорама. Юрий уж страшно гордился, что знаменитую Роцлавицкую панораму, экспонировавшуюся добрых полвека во Львове, перевезли именно во Вроцлав. По иронии судьбы, это произошло в тот самый год, когда Семецкий, навсегда покинул Польшу. Однако отец Юриуша входил в общественный комитет по восстановлению Радславицкой панорамы, комитет третий по счету и последний, который как раз и сумел довести дело до победного конца. Так что Юриуш имел возможность увидеть живописный шедевр Яна Стыки и его цеха Косака еще за год до того, как панораму развернули в новом здании, в ротонде на берегу Одера. Открытие состоялось в конце ноября 1981 года, в труднейшее для Польши время, когда многие продукты выдавались по карточкам, в городах были перебои с водой и электричеством, зубы чистили солью, а по ночам еще ходили патрули и кое-где случались перестрелки. Но именно в это время обострились патриотические чувства поляков. Вот Ярузельский не пожалел денег на восстановление гордости польского народа Рацлавицкой панорамы. Офицер разведки Юриуш видел огромный холст без переднего плана и специального освещения, развернутый в большой университетской аудитории но и в таком виде живописное полотно поразило его. А в ротонду ему довелось попасть лишь спустя пять лет, когда, уже будучи гражданином Израиля, он вернулся инкогнито на похороны отца, а медленно, наверное, теряющая свое могущество польская госбезопасность, перестала охотиться за всеми подряд беглыми сотрудниками. С тех пор Семецкий взял за правило приезжать во Вроцлав каждый год. Причем даты все время менялись. Не существовало у него особенного специального дня. Очевидно, эльф был подвержен неким минутным настроением. Или наоборот, выстраивал хитрую схему, при которой его трудно казалось вычислить. Его и на этот раз вычислили только чудом. Австрийцы слушали телефон совсем другого человека. Но в польских, очень старых, давно не ремонтировавшихся сетях, что-то перемкнуло, и на запись пошла фраза эльфа «Я буду во Вроцлаве в начале ноября, ну и, конечно, побываю в ротонде». Компьютеры австрийской разведки выловили эту фразу по ключевому слову «ротонда». американцы проводившие в тот момент некую совместную с Веной акцию, получили доступ к неожиданно возникшим из ниоткуда сведениям. И таким образом родилась идея операции. Но организовывать примитивный захват объекта никому не хотелось. Это они уже проходили. Направлять опергруппу из какой-нибудь соседней страны, полная безнадега, У эльфа потрясающее, просто фантастическое чутье на опасность. Любых маломальски знакомых ему по почерку спецов, Семецкий почует за версту и ничего не выйдет. Такие уникальные способности встречаются не просто редко, а удивительно редко. Разве что еще палестинско-советский диверсант Санчес Карлос Армизерс Ильич обладал чем-то похожим. Вот и уходил, а то всех подряд, включая элитные спецподразделения Массада. Но легендарный Карлос, обучавшийся не только у Арафата и Фиделя, но и в подмосковной Балашихе, был все-таки в первую очередь террористом. Его главной целью всегда было убийство, разрушение. Таких легче ловить. Вот французы в итоге и засадили его пожизненно. А эльф — это птица совсем иного полета. Его цель — сбор информации и торговля ею. Здесь все намного тоньше. Хотя по умению убивать и прятаться эльф, пожалуй, Карлосу еще и фору бы дал. Вот почему ловить Юриуша Семецкого... Должны были обязательно гастролеры, совершенно незнакомые ему люди, с абсолютно неожиданной манерой поведения и желательно как можно меньше знающие о фигуранте. Нехилый парадокс. Обычно стараются знать как можно больше, а тут все наоборот. Логику наших работодателей я, честно говоря, так и не понял. Точнее уже потом сообразил, что логикой, как таковой, там и не пахло. Они рассматривали эльфа не как объект захвата, а как некий психологический феномен, представляющий уникальную ценность и то, что делали мы, вернее было называть не спецоперацией, а научным экспериментом. Однако психология – это очень хитрая наука, тяготеющая не столько к математической логике, сколько к черной и белой магии. Интуиция, подозрение, прозрение, всякого рода таинственные предчувствия значат в ней гораздо больше, чем строгие выкладки практиков. И мы все сильнее ощущали, что дирижирует нами именно некий психолог и маг, до сих пор, не объявившийся зрима